Глава 25 пятая Ваше Высочество Герард не поднял головы, глядя на бумаги на столе. Дверь его кабинета открылась, вошел советник Ивс. Принц сжал переносицу, придерживая вес головы рукой, упирающейся в стол. «Да что такое?» — спросил он резче, чем было нужно. Прибыл гонец. Ивс пересек комнату, чеканя шаг и подвинул свиток по столу под нос Герарда. «Третье послание за месяц. От герцога!» — продолжил он. Герард не уточнял, что за герцог. Он смотрел на печать на красном воске. Олень и лань герцога Далдрога. Сел прямее, убрал локти со стола, отклонился на спинку кресла. Его сердце забилось быстрее, но он не дал эмоциям проявиться на лице. И вследил за ним. Его советник не уйдет, пока послание не будет прочитано. Так что Геррард схватил свиток, сломал печать и развернул пергамент. Быстро просмотрел строки. — Ваше Высочество! — спросил Ивс после долгой паузы. — Ивс. Геррард свернул свиток, опустил его на стол рядом с другой работой. Работой, которую он уже не сможет продолжить сегодня. Он посмотрел в глаза советника. Ты должен поздравить меня. Меня ждет свадьба. Тень улыбки потянула за усы Ивса. Богиня улыбнулась вам. Мы надеялись, что этот день настанет, придет. Когда, скажите, произойдет счастливое событие? В ночь Хэллоуэлла, ответил Герард грубо. Святые, советник побелел, это же меньше месяца, и все прибудут. И короли герцог, и свиты, весь двор. Это все, что я знаю. Герард пожал плечами. Это свадьба. Детали мне неизвестны. О, святые! Прошептал Ивс, словно услышал только что, что армии идут на осаду Дюнлока. Он начертил святой знак, повернулся к двери Бормоча. Я сразу же начну приготовление, Ваше Высочество. Нужно послать весть сестрам Сивелин и великая мать Дидьен может исполнить церемонию, и придется нанять рабочих. Он утих, дойдя до деда двери. Замер с ладонью на ручке и оглянулся. Чуть не забыл. Тут эвандрианцы. Герард вскинул голову. Эвандрианцы? Какие? Все? И вскривил губы. Винатор Дутам, Винатор Дубалафр и та новая Винатрикс. Диферосса, сказал Герард де Дефироса, выучи ее имя. Где они?» «Я заставил их ждать на дворе кухни», — сказал Ивс. «Смотреть на них жутко. Их форма испачкана, не пойми в чем. Я не мог их впустить в замок. Долго они там ждут, Ивс?» «Около получаса». Герард выругался, встав из-за стола и отбросив кресло. «Отправь их ко мне сейчас же и никогда не заставляй эвандарианцев «Ждать. Ясно?» Светлая бровь приподнялась на лбу Ивса. «Да, ваше высочество», — сказал он, закрывая за собой дверь. Принц подождал, пока шаги советника не затихнут, а потом изо всех сил ударил кулаком по столу и повернулся к окну, глядя на озеро, сияющее под холодным солнцем. Он не видел красоту пейзажа. Перед его глазами были строки из свитка, написанные рукой герцога. Сирина согласилась на брак и, наконец, подписала бумаги. «После стольких лет я жду встречи, чтобы пожать вашу руку, как руку своего сына». И все. Подпись Далдреда. Сирина согласилась. Прошептал Герард, склонив лицо к стеклу. И стекло затуманилось. Он не знал, мог ли поверить в это. Не после всего того, что произошло между ними. Какими угрозами герцог заставил младшую дочь согласиться на этот брак? Или был хоть крохотный шанс, что она пошла по своей воле? Герард выругался снова, начав поворачиваться. Но красная вспышка привлекла его взгляд. Он повернулся к окну. Сердце застучало в горле. Солнце отражалось от воды и слепило глаза. Но он прикрыл их ладонью, глядя на берег за озером. Кто там стоял за золотым занавесом осенних ив? Тонкая фигура в белом изорванном платье. Призрак. Иллюзия. Пропала. Герард открыл окно, игнорируя холодный воздух, ударивший по коже, он склонился над подоконником, стараясь увидеть дальше. Лучше разглядеть тени подывами. Может быть, он сошел с ума? Может быть, ему почудилось? Он уже дважды за пять дней думал, что видел ее. Первый раз оказался иллюзией тени приманки. Но это фейлин, прошептал принц и вздрогнул от стука в дверь. Отступив в комнату, он быстро закрыл окно. «Войдите!» — крикнул он. Дверь открылась, прошел советник Ивс, взмахнул бархатным рукавом. «Эвандарианцы измели Сэндиса, ваше высочество», — сказал советник и быстро ушел. Вошли три охотника на теней. Сначала Кефан, выглядящий ужасно, в грязной форме со странными прорехами. Его лицо осунулось, словно он пережил нечто жуткое. Глаза запали. Следом зашел Терин, выглядя мрачно и строго, как только он умел. Последней вошла Айлит. Ее форма была в грязи и крови. Волосы убраны в косу. Она выглядела, как волчица в клетке опустив голову с настороженным взглядом. Эти глаза пронзили Герарда, когда она вошла, но при виде него Айлет заметно расслабилась. Кефан подошел к столу принца. Террин и Айлет были по бокам от него. Все они поклонились. Айлет задержалась дольше остальных. Герард сел за стол, разрешив им расслабиться. Но их настроение почти не изменилось. Плечи были расправлены, кулаки они сжимали за спинами. Принц без слов смотрел на них, отмечая порезы и синяки. «Что с вами приключилось?» Кефан шагнул вперед, привлекая внимание принца. «Ваше Высочество», — сказал он. «Мне неприятно сообщать, но я стал жертвой проклятия». «Проклятие?» Герард вскинул бровь. Он знал основы работы Ордена Святого Ивандера, но не был в курсе специфики. Как? сказал Терин, искажающая ведьма. Герарда словно копьем пронзили. Он перевел взгляд с Терина на Кефана, на Айлит и обратно, надеясь увидеть сомнения на их лицах, но читал только уверенность и страх. «Докладывайте», твердо сказал он. Терин и Кефан поспешили ему поведать все, что произошло за эти три дня. Айлет стояла в стороне, порой лишь добавляя слово другое о своей роли в событиях. Герард слушал их с растущим ужасом. Брешь в Великом Барьере была неслыханным делом. Этого не случалось практически двадцать лет, с тех пор, как Фендрель Дублейф создал эту чаропесню. И это было катастрофой, что один из алых дьяволов сбежал. Но если Илэрда Якосса как-то вырвалась из ведьминого леса, разве с ней не мог сбежать кто-то еще? Может быть, призрак под Ивами мог быть настоящим? — Прошу прощения, — сказал Кефан под конец истории. — Я не помню больше деталей. Но Дубалафру пострадал от такого же проклятия в детстве. Значит, исцеление возможно. Боюсь, я должен временно отойти от службы в водохране и поискать лекарства в каструме Брекер. Герард кивнул. — Конечно, Ленатор, тут там. Позаботьтесь о себе. Мы не хотим потерять еще одного человека. Кефан напрягся от намека на Нейна, но промолчал лишь кивнув. А Герард посмотрел на Айлит, тихо стоящую в стороне, подняв голову. Она выглядела, как волчица из-за пристального внимания, но что-то в ее стойке говорило Герарду, что следующий вопрос нужно задать ей. «Что насчет ребенка, родившегося с тенью? Что вы с ней сделали?» спросил он. Ее забрала искажающая ведьма за барьер в ведьмин лес, ответил Террин, но Герард смотрел на лицо Айлит. Она глядела на край его стола, а не на него. Он видел, как она стиснула зубы, как ее ноздри раздулись. Принц зажал переносицу, подпер голову рукой, Логоть стоял на столе. Он обдумывал их слова. Они собирались сжечь ребенка заживо? От одной этой мысли ему стало плохо, и он злился даже на друга детства. Что это за правосудие? Его отец придерживался политики невмешательства в дела Ордена Эвандера. Король доверял Фендрелю в этом, и Герард тоже не собирался вмешиваться в дела Каструма. «Но... если вы найдете ее», — сказал он, обращаясь к Кайлет, — «приведите ее ко мне». Перед тем, как что-то сделаете, ведите ее ко мне, и так со всеми детьми, рожденными с тенью, с теми, кого вы найдете в водах ранее. Напряжение с лица Винатрикс пропало. Она взглянула в глаза Герарда, выражая надежду и благодарность. Герард обратился к Кефану. Надеюсь, на ваше быстрое возвращение, Винатор, сказал он. А пока что предлагаю передать Винатору Дубалафру и Винатрикс Дифероссе. «Заставу Мелисендис. Они присмотрят за ней в ваше отсутствие. Я благодарю вас за работу. Хоть ведьма не была убита, мы знаем, что она вернулась за барьер. А убийца Нейна уже не угроза. Вы молодцы!» Эвандерианцы отсулетовали и развернулись. Кефан пошел первым, айлид за ним. Терин задержался на миг, глядя на Герарда. А потом повернулся за остальными, и Герард сказал «Постой, Терин." Кефан и Айлит остановились у двери и оглянулись. Принц махнул им, чтобы они вышли, и закрыли за собой дверь. Герард встал, обошел стол, повернулся к Террину. — Я видел Фейлин, — сразу же сказал он. Гнев Террина сменился вспышкой удивления. Он не ожидал этого, но быстро взял себя в руки. — Ты уверен? — Нет, — тяжко ответил Герард. — Я уже ни в чем не уверен. Его друг покачал головой, посмотрел на окно за Герардом со странным лицом. Растерянный, словно пытался вспомнить что-то, но не мог. Что такое? спросил принц. Я. Перерин глотнул. — Я подумал, может быть, нет, неважно. Пустяки. Он взял себя в руки. Я поищу информацию, даю слово. Если есть шанс, что она выбралась, я отыщу ее. Ты спасешь ее душу. Слова звучали без надежды, но принц должен был спросить. Террин не сразу ответил. Долгое, ужасное молчание повисло между ними. А потом он прошептал, если ее душа еще там. Герард кивнул. Он знал, что не мог просить о большем.